Николай Лейкин После светлой заутрени Богатый ремесленник Панкрат Давыдович Уховертов только что вернулся в сообществе своего семейства от заутренней светлое воскресенье. «Христос воскрес!» — воскликнул он, отворивший ему двери кухарки, и начал христосоваться, подставляя ей щеки, на тут же прибавил. «Чего же ты, дура, губами чмокаешь? В стихирах поется, друг друга обымем, а о целовании ничего не сказано». «Я чувствусь, вот вам яичко!» — пробормотала кухарка. «Спасибо, Пелагея Дмитриевна. Отдари ее парой яиц из второго сорта», — сказал он жене. Посланы в церковь для того, чтобы осветить куличи Пасху, мальчики-ученики из церкви еще не возвращались, а потому садиться за стол — и разговляться было нельзя. Это несколько разозлило хозяина. «Иши, идолы, поди остановились, где-нибудь на дороге и в чехарду играют», — предположил он. «День-то великий, а то по-настоящему их рыбы натрепать следует». «Ну уж оставь для праздника», — остановила его жена. «Лучше я им за это вместо цельных битые яйца дам». Около стола с явствами ходили хозяйские дети, трогали пальцами окорок ветчины и облизывали пальцы. «Не смей трогать ветчины!» — кричала на них мать. «Кто до священной Пасхи другой едой разговляется, тот целый год хворать будет!» «Заметила, как со мной Тихонов-то сегодня зазаутренний христосовался!» — спросил ее хозяин. «А что?» Самым нахальным образом и улыбка эдакая гордая на лице. Дескать, плюю я на тебя, я теперь сам хозяйствую и вовсе тебя уважать не намерен. А ведь еще полгода тому назад у меня в мастерской работал. Ох, как люди скоро добро забывают. Да еще что, встал со мной рядом и говорит... «Теперь, ежели насчет густой позолоты, то я по своей работе в лучшем виде могу с вами конканировать!» «Это он-то со мной?» «Конкурировать, папенька, а не конканировать», заметил отцу старший сын, гимназист. «Ну, все равно!» «Нет, какова дерзость-то?» «Мастеровые, папенька», «Христосоваться пришли, вот это-ка я большое яйцо принесли!» — доложил прибежавший из кухни маленький сынишка. — Ну, скажите на милость, уши мастеровые от заутриня пришли, а мальчишки все еще шляются! — возгласил хозяин. — Из второго сорта яиц мастеровыми-то христосоваться? — спросила жена. — Конечно, из второго! — «Баловать не следует, нет-то не понимают. Им было бы яйцо!» «Я не стану с мастеровыми христосоваться. Ну, что даром губы трепать? Я уйду», — сказала старшая дочь. Мария, останься. Такие дни гордыню нужно отбросить. Наконец, при чем тут губы? Ты можешь их стиснуть, подставлять мастеровым одни щеки». А вось насквозь не процелуют. Пошли мастеровые в новых кафтанах и сибирках и поднесли хозяину громадное точеное яйцо. Волосы их были жирно смазаны, а потому в комнате запахло деревянным маслом. «Христос воскрес! Воистину!» Послышались возгласы, и началось чмоканье, которое буквально длилось несколько минут. Мастеровые, начиная с хозяина, переходили от старшего к младшему члену семейства. Каждый член семейства, опуская руку в корзину, вынимал оттуда яйцо и отделял их. «Не видели мальчишек с куличами?» — спросил хозяин. «Нет, не видели. Да неужто они, стервецы, еще не пришли? Вы, Панкрат Давыдович, слишком милостивые и кроткие». Вот мы уже с ними по-свойски. В комнату вбежали забыхавшиеся мальчики с узлами, в которых были куличи и пасха. Одного из них мастеровой успел уже схватить за ухо. — Где болты били до сих пор? — Мало вам завтра времени слонов-то водить! — крикнул хозяин. Все на улице стояли. «Священники долго не выходили светить», — оправдывались мальчики. «Вы двух гривен то на блюдо дичку положили ли, что я вам дал?» «Положили. Как же без этого?» «То-то! А то, пожалуй, на пряники себе ужилили. Смотрите, ведь это грех великий!» «И бог уже положили!» «Ох, воры-мальчишки! Только за ними не догляди!» «В прошлый раз у меня совсем новые голенищи пропали, а это уж их рук дело!» — раздался возглас из толпы мастеровых. Хозяины, все члены семейства, дозволили поразу чмокнуть себя мальчишкам в щеки. Хозяйка, между тем, развязала узлы и кричала. «Отчи, освещенные яйца раздавлены!» «Ведь я вам, как есть, цельно и положила!» «Это не мы, это пьяный мужик какой-то! Поставили мы блюдья на тротуар, а он шел мимо, покачнулся и наступил ногой! Еще драться с нами лез, когда мы заругались!» — оправдывались мальчишки. «Ох, учить вас надо!» — произнес хозяин, но тут же перекрестился. Сказал «Христос воскрес!» Отрезал себе кулича, намазал пасхи и принялся есть. — Разговляйтесь, господа, пасхой а в мастерскую потом подадут вам самовары и окрок ветчины. — Мы вам благодарны, Панкрат Давыдыч, пускай семейство ваше прежде, а мы успеем, куда нам торопиться, — говорили мастеровы. Есеин между тем налил себе рюмку водки, держала в руках и обратясь к ним, сказал: "Ну, с праздником! На гулянку я вам жертвую две красненькие. Только смотрите, не пьянствовать напропалую. Что есть пьянство? В нем, бо есть блуд. Так и в Писании сказано. Выпить в праздник можно, от чего не выпить?" «Можно и захмелеть, но надо честно, благообразно, с молитвой и помнить о благородстве чувств. Даже и ссору я допускаю, но запивать, пробивать сапоги и одежду – это уж совсем мораль. Отчего в заграничной Европе сего не существует? А ведь и там есть мастеровой народ. Теперь еще драка. Отчего и не подраться?» а выворачивать глаз или ставить друг другу синяки не след? Ну, что, за плезир? Даже и никакой радости нет, а просто одно срамное украшение. Благочестивый муж взглянет и скажет, сей человек пьяница, на нем печать беспутства. А что хорошего? И себе телесный ущерб, и другим соблазн на осуждение? Так смотрите, что чтобы не пришлось... Мне из полиции вас выручать. А на Фоминой неделе по кабакам до да трактирам вас отыскивать и одежду вашу выкупать. За Засим пью ваше здоровье. Поняли? Держите себя на заграничный манер. «Еще об не понять. Господи, неужто мы скоты бесчувственные?» — послышалось у мастеровых. «Ну и ладно». «Позаблите куличика с Пасхой, да и с Богом к себе! Мастерскую!» Закончил хозяин и потянулся к графину, дабы налить себе вторую рюмку водки.